Глава 33. Разговор с драконом «Твоему делу, — заявил ранд лучше действительно быть важным». Найниф обернулась и увидела дракона Возрожденного, стоявшего в дверях гостиной. На нем был темно-красный халат с вышитыми на рукавах черными драконами. Складки левого рукава скрывали культю. Хотя его волосы были взъерошены после сна, Взгляд Ранда был настороженным. Он шагнул в гостиную, как всегда по-королевски. Даже сейчас, несмотря на то, что было далеко за полночь, и его только что разбудили, он шел как абсолютно уверенный в себе человек. Кто-то из слуг предусмотрительно принес чайник с горячим чаем, и Ранд налил его себе в чашку. Следом за ним в комнату вошла Мин. Она тоже была одета по амонийской моде в халат, из желтого шелка, более тонкого, чем у Ранда. У дверей свой пост заняли девы в угрожающе расслабленных позах. Ран сделал глоток чая. Было все труднее и труднее разглядеть в нем знакомого подворечью мальчишку. Всегда ли в его стиснутых челюстях была подобная решимость? Когда его походка стала столь уверенной, а осанка такой величественной? Этот мужчина казался лишь подобием знакомого ей Ранда, словно высеченный из камня статуя какого-то героя, отдаленно похожего на него. — Ну, — требовательно спросил Ранд, — и кто это? Юный подмастерье Керп, связанный потоками воздуха, сидел на одной из забитых подушками скамей. Бросив на него быстрый взгляд, и не вкоснулась источника, и сплела малого стража от подслушивания. Рант резко взглянул на нее. «Ты направляла?» — спросил он. Рант мог почувствовать, когда она делала это, даже не предпринимая мер предосторожности. Согласно наблюдениям Игвейна и Элейн, его кожа покрывалась мурашками. «Страж от подслушивания», — ответила она, отказываясь бояться его. «Насколько я помню...» Раньше мне не требовалось твое дозволение, чтобы коснуться источника. Ты вырос большим и сильным, Рандалтор. Но не забывай, что я не раз шлепала тебя по заднице, когда ты еще под стол пешком ходил». Когда-то подобные слова вызывали у него хоть какую-то реакцию. Пусть даже просто раздраженное фырканье. Сейчас же он просто смотрел на нее. Иногда казалось, что более всего в Ранде изменились именно глаза. Он вздохнул. «Зачем ты разбудила меня, Найниф? Кто этот тощий, испуганный мальчишка? Если бы кто-то другой вызвал меня в столь поздний час ночи, я бы отправил его к Баширу для порки». Найниф мотнула головой в сторону Керба. «Думаю, что этот тощий, испуганный мальчишка знает, где король». Это заинтересовало Ранда. И Мин тоже. Она налила себе чашку чая и прислонилась спиной к стене. Почему они никак не поженятся? — Король? — переспросил Ранд. — А значит, и Грендаль. — Как ты узнал об этом Найниф? Где ты отыскала его? — В темнице, куда ты отправил Мелисайр Чадмар, — ответила Найниф, изучая его взглядом. — Это ужасно, Рандалтор. «У тебя нет права так обращаться с человеком». Он не ответил и на это ее замечание. Вместо этого ранд просто подошел к Кербу. «Он услышал что-то во время допроса?» «Нет», — сказала наинив, «Но, думаю, это он убил посланника. Я точно знаю, что он пытался отравить Мелисайр. Если бы я ее не исцелил, она была бы мертва уже к концу этой недели». Ранд посмотрел на Найниф, и она почти почувствовала, как он мысленно связывает все ее слова в единую картину того, что она сделала. — Вынужден признать? — У вас, Ай Седай, наконец сказал он, — немало общего с крысами. Вы всегда появляетесь там, куда вас не звали. Найниф фыркнула. — Если бы я не вмешалась, Мелисайр была бы мертва, а Керп сбежал. Полагаю, ты уже спросила его, кто отдал ему приказ убить посланника? — Еще нет, — сказала Найниф. Но я нашла яд среди его вещей и убедилась, что еду для посланника Эмилисайр готовил именно он. Она помедлила, прежде чем продолжить. Ранд, я не уверена, что он в состоянии ответить на вопросы. Я обследовала его при помощи искательства, и хотя он здоров телесно, с ним... Что-то не так. С его разумом. — Что ты имеешь в виду? — тихо спросил Ранд. — Какой-то блок, — ответила Найнив. Кажется, тюремщик был недоволен и даже удивлен, что посланник смог сопротивляться его расспросам. Думаю, на этом мужчине тоже был некий блок. Что-то, что не давало ему выдать слишком много. — Принуждение, — небрежно заметил Ранд, поднеся чашку к губам. Принуждение было злой, отвратительной штукой. Однажды она испытала его на своей шкуре, и до сих пор, стоило ей только вспомнить, что с ней сделала Магедин. ее бросало в дрожь. А это было лишь слабое плетение, призванное стереть часть воспоминаний. «Мало кто так мастерски владеет принуждением, как Гриндаль», — задумчиво продолжил Ранд. Возможно, это и есть то самое подтверждение, которое я искал. Что ж, это и в самом деле может быть важным открытием, Найниф. Таким важным, что я забуду, каким образом ты его добыла. Рант обошел вокруг скамьи и наклонился, чтобы взглянуть в глаза юноши. — Отпусти его, — приказал он Найниф. Она подчинилась. — Скажи мне, — обратился к кербурант. Кто велел тебе отравить тех людей?» «Я ничего не знаю», — взвистнул мальчишка. «Я всего лишь...» «Хватит», — тихо перебил его Рант. «Веришь ли ты, что я могу убить тебя?» Мальчик замолчал и... Найник даже представить себе не могла, что можно так вытаращиться. Еще шире распахнул свои голубые глаза. «Веришь ли ты, что мне достаточно произнести одно слово?» Продолжил Ранд зловещим тихим голосом. И твое сердце тут же остановится. Я дракон возрожденный. Веришь ли ты, что стоит мне только захотеть, я могу забрать твою жизнь или даже твою душу? Найнив снова увидела его, орел тьмы вокруг Ранда. Эту ауру, о которой Найниф не могла с уверенностью сказать, была ли она на самом деле. Она поднесла чашку к губам и обнаружила, что чай внезапно стал горьким и несвежим, будто он настаивался слишком долго. Керб сжался в комочек и зарыдал. — Говори, — приказал Ранд. Юноша открыл балорот, но из него вырвался лишь стон. Мальчик настолько остолбенел от ужаса перед Рандом, что даже не смахнул, или просто не мог смахнуть, текущий в глаза пот. — Да. — задумчиво сказал Ранд. — Это принуждение наинив. Она здесь. Я был прав. Он посмотрел на наинив. Тебе придется распустить сеть принуждения. Вырвать ее из его разума, прежде чем он сможет рассказать нам все, что знает. — Что? — не веря своим ушам, переспросила она. — У меня мало опыта в работе с подобными плетениями, — махнув рукой, ответил Ранд. Думаю, что ты сможешь снять принуждение, если попробуешь. В какой-то мере оно сродни исцелению. Используй те же потоки, с помощью которых создается принуждение, только обращенное». Она нахмурилась. Исцелить бедного мальчика казалось хорошей идеей. В конце концов, каждая рана должна быть исцелена. Но попытка сделать что-то, чего она никогда прежде не делала, да еще и прямо на глазах у Ранда, казалось не слишком привлекательной. А что, если она ошибется и каким-то образом навредит мальчику? Ранд присел на скамью с подушками напротив юноши. К нему подошла Мина, села рядом. Она тоже скривилась, попробовав чай. Очевидно, ее чай испортился столь же внезапно, как и у Найниф. Ранд наблюдал за Найниф и ждал. «Ранд, я...» «Просто попробуй», — сказал ранд «Не могу объяснить тебе, как именно это делается у женщин, но ты сообразительная». «Уверен, ты справишься». Его непреднамеренно снисходительный тон привел ее в бешенство. Навалившаяся усталость только все усугубила. Стиснув зубы, Найниф повернулась к кербу и сплела потоки всех пяти сил. Его взгляд заметался, хоть он и не мог видеть потоков. Укрепляя его, Найниф наложила на него легкое исцеление. Она со всей возможной осторожностью запустила щуп искательства, отдельную нить духа, ему в голову, дотронувшись ею до потоков, стиснувших разум керба. Да, теперь она могла видеть ее. Сложную сеть из переплетенных духа, воздуха и воды — Своим внутренним оком она видела это жуткое переплетение опутавших мозг юноши потоков. Тут и там, словно крошечные крючки, глубоко вонзившиеся в мозг, выглядывали отдельные фрагменты плетений. Ранд посоветовал обратить плетение. Это было не так-то просто. Ей придется снимать сеть принуждения слой за слоем, и любая ее ошибка может легко убить мальчика. Она была готова опустить руки. Но кто, если не она? Принуждение было запретным плетением, и она сомневалась, что карели или кто-то из других сестер с ним сталкивался. Если Найниф отступится сейчас, Ранд просто пошлет за другими и прикажет сделать это им, и они подчинятся ему, тайком потешаясь над Найниф, над принятой, которая вообразила себя полноправной Айсседай, Что ж, это она открыла новый способ исцеления. Это она помогла очистить от порчи единую силу. Это она исцелила усмирение и укращение. Справиться и с этим. Она работала споро, создав зеркальный образ верхнего слоя принуждения. Каждый фрагмент был точный, но обращенный копией плетения, наложенного на мозг парнишки. Найнив нерешительно и осторожно наложила свои потоки, и, как Рант говорил, оба плетения испарились, исчезли. Откуда он узнал? Она вздрогнула, вспомнив, что говорил о нем Семирак. Воспоминания из другой жизни. Воспоминания, на которые он не имел прав. Была какая-то причина, почему Создатель позволил всем забыть их прошлое воплощение. Никто не должен помнить неудачи Льюса Террина Теламона. Она продолжила слой за слоем снимать потоки принуждения, словно знахарка бинты с пораненной ноги. Это было утомительно, но выполнимо. Каждое наложенное плетение устраняло зло, по капле исцеляя юношу, исправляя, пусть на волосок, хоть что-то в этом мире. Весь процесс занял почти целый час и он был изнурительным. Но она справилась. Как только последний слой принуждения исчез, она устало вздохнула и отпустила единую силу, в уверенности, что не сможет направить больше ни струйки, даже для спасения собственной жизни. Она рухнула в кресло и сползла по спинке. Наинев заметила, что Мин свернулась калачиком на скамье рядом с Рандом и уже спит. Но сам он не спал. Дракон Возрожденный смотрел так, будто видел вещи, недоступные взору Найниф. Он поднялся и подошел к кербу. От потрясения Найниф сперва не заметила лица подмастерья. Оно было странно бледным, словно у человека, получившего сильный удар по голове. Ранд встал на одно колено и приподнял рукой подбородок юноши, заглянув ему в глаза. «Где?» — тихо спросил он. «Где она?» Юноша открыл рот, и из уголка губ потекла струйка слюны. «Где она?» — повторил Ранд. Керб замычал с отсутствующим видом, слегка высунув язык. «Ранд», — не выдержала наинив. — «прекрати это! Что ты делаешь с ним?» «Я... ничего», — спокойно ответил Ранд, не глядя на нее. «Это сделала ты, наинив, сняв с него топлетение. плетение». Принуждение Грендаль штука действенная, но в некотором роде грубая. Она заполняет разум принуждением настолько, что стирает личность и интеллект, превращая человека в марионетку, подчиняющуюся только ее прямым приказам. Но он же мог общаться всего пару мгновений назад. Ранд покачал головой. Если ты расспросишь охранников темницы, они скажут тебе, что этот парень был тугодумом и редко разговаривал. В этой голове не было настоящего человека, только множество слоев принуждения, только тонко заданные инструкции, которые стерли всю личность бедняги и заменили ее существом, которое будет поступать только так, как того захочет Гриндаль. Я видел это много раз. — Много раз? — с дрожью подумала Найнив. — Ты сам видел это? Или все же Льюстерин? Чьи воспоминания управляют тобой сейчас? Ее замутило, едва она посмотрела на Керба. Его взгляд был не просто бессмысленным, от потрясения, как ей сначала показалось. Он был даже еще более пустым. Когда Найниф была моложе и только-только стала мудрой, к ней принесли женщину, которая выпала из своего фургона. Эта женщина проспала много дней, А когда, наконец, очнулась, взгляд у нее был такой же, как у Керба. В нем не было ни единого намека на узнавание, ни следа души в этой пустой скорлупе, в которую превратилось ее тело. Неделю спустя та женщина умерла. Ран снова заговорил с Кербом. — Мне нужно место, — сказал он. — Хоть что-то. Если в тебе еще осталось хоть малейшее искра сопротивления... Малейший осколок души, чтобы бороться с ней. Я обещаю тебе отмщение. Место. Где она? С дрожащих губ юноши закапала слюна. Ранд поднялся и словно вырос в размерах, приковав к себе взгляд парнишки. Керба била дрожь, но он прошептал два слова. — Курган Нетрина. Ранд тихонько выдохнул и отпустил керба едва ли не с почтением. Юноша соскользнулся со скамьи на пол. Изо рта его на ковер потекла струйка слюны. Нэнни с проклятием вскочила с кресла и покачнулась, когда комната поплыла у нее перед глазами. Свет, как же она устала! Она обрела равновесие, прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов-выдохов а затем опустилась на колени рядом с парнишкой. — Не стоит, — сказал Ранд. — Он мертв. Найниф лично убедилась в том, что Керб мертв, затем резко обернулась и посмотрела на Ранда. — Да как он смеет выглядеть таким же измотанным, как она сама? Он же почти ничего и не делал. — Что ты? — Ничего я не сделал, Найниф. — Полагаю, как только ты сняла с него принуждение... Единственным, что еще поддерживало в нем жизнь, был его глубоко затаенный гнев на Гриндаль. Какая бы крохотная крупица личности в нем не оставалась, она понимала, что все, чем можно помочь, — это сказать те два слова. А потом она ушла. Больше мы ничего не могли для него сделать. «Я так не считаю», — расстроенно сказала Нейниф. «Его можно было бы исцелить». Ей следовало постараться помочь ему. Идея снять принуждение Гриндаль казалась такой хорошей, такой правильной. Это не должно было закончиться так. Найниф содрогнулась, почувствовав себя испачканной, использованной. Чем лучше она того тюремщика, который делал такие ужасные вещи, чтобы выбить информацию? Она посмотрела на Ранда. Он мог бы и сказать ей, к чему приведет снятие принуждения. Не смотри на меня так, наив. Он подошел к дверям и подал знак девам забрать тело Керба. Они унесли его, а Ран тихо попросил принести новый чайник чая. Алтор вернулся и присел на скамью рядом со спящей Мин. Девушка подложила одну из подушек со скамьи себе под голову. Одна из двух ламп в комнате почти погасла и половина лица Ранда оставалась в тени. — Это был единственно возможный исход событий, — продолжил он. — Колесо плетет так, как желает колесо. Ты же айсседай. Разве это не одно из ваших убеждений? — Не знаю, что это, — резко ответила Найниф, — но оно не оправдывает твоих действий. — Каких действий? — спросил он. — Ты привела этого парня ко мне. Принуждение на него наложила Гриндаль, а я убью ее за это, и только это будет на моей совести. А теперь оставь меня, я попробую снова заснуть. «Неужели ты вообще не чувствуешь никакой вины?» — спросила она. Они встретились взглядами. Найниф расстроенная и беспомощная, и Ранд... «Кто знает, что Ранд чувствовал в последнее время?» «Я должен мучиться из-за них всех, Нейниф?» — спокойно спросил он и встал. Половину его лица все еще скрывала тень. «Повесь на меня его смерть, если хочешь. Она будет лишь одной из многих. Сколько камней можно навалить на одного человека, прежде чем их вес перестанет иметь значение? Сколько нужно жарить кусок мяса, пока дополнительный жар перестанет что-то значить?» «Если я позволю себе чувствовать вину за этого мальчика, тогда мне придется винить себя из-за остальных. И это раздавит меня». Найниф разглядывала его в полумраке. «Определенно. Он король. И солдат, хоть он и редко видел войну». Она подавила свой гнев. «Разве все это было не для того, чтобы доказать, что он может доверять ей?» — Ох, рант сказала она, отвернувшись, — то, во что ты превратился. В твоем сердце нет ничего, кроме гнева. Это погубит тебя. — Да, — тихо ответил он. Она потрясенно обернулась к нему. — Не перестаю удивляться, — сказал он, взглянув на Мин. — Почему вы все считаете, что я настолько тупоголовый, что не вижу того, что очевидно вам? — Да, Найниф. — Да, эта твердость погубит меня. — Я знаю. — Тогда почему? — спросила она. — Почему ты не позволишь нам помочь тебе? Он поднял взгляд. Но не на нее, а в никуда. Служанка, одетая в цвета дома Мелисайр, белый и оливковой, тихо постучала в дверь. Войдя, она поставила новый чайник с чаем, забрала старый и удалилась. — Когда я был маленьким, — тихо сказал Рант, Тем рассказал мне историю, которую он слышал путешествия по миру. Он говорил о Драконовой горе. В то время я не знал, что он и вправду видел ее, и что нашел меня именно там. Я был всего лишь пастушком, и Драконова гора, Тарвалон и Кеймлин были для меня почти сказочными местами. Он рассказывал мне, между прочим, что гора так высока, что наш родной двурогий пик по сравнению с ней, покажется карликом. По словам Тема, ни один человек еще не смог забраться на вершину Драконовой горы. Но не потому, что это невозможно, а потому, что попытка достичь вершины выжмет из человека все силы до последней капли. Гора так высока, что на ее покорение потребуются усилие, которое высушит человека до дна. Он замолчал. И, наконец, спросила Найниф, Он взглянул на нее. Неужели ты не понимаешь? Легенды гласят, что ни один человек не забрался на эту гору, потому что, если бы он достиг вершины, у него не осталось бы сил на возвращение. Скалолаз мог бы покорить гору, добраться до самого ее верха, увидеть то, что до него не видел ни один человек. Но это убило бы его. Самые сильные и мудрые исследователи знали это и поэтому никогда не пытались забраться на гору. Они всю жизнь хотели этого, но выжидали, каждый раз откладывая это путешествие на следующий день. Потому что знали, этот день станет для них последним. — Но это всего лишь сказание, — возразила наинив, Легенда. — Я именно такое и есть, — сказал Рант. — Сказание. Легенда то, о чем будут шепотом рассказывать детям много лет спустя. Он покачал головой. Бывает так, что нельзя повернуть назад. Нужно идти только вперед. И бывает так, что ты знаешь, это восхождение станет для тебя последним. Вы все твердите, что я стал слишком черством, что я неминуемо не устаю или сломаюсь, если зайду еще дальше. Вы считаете, что от меня должно что-то остаться, что, добравшись до вершины, я должен после этого спуститься с горы. Вот в чем дело, Найниф. Теперь я понимаю. Я не переживу этого, поэтому мне и не стоит беспокоиться, что будет со мной после последней битвы. Мне не нужно стараться, не нужно спасать даже клочок своей души. Я знаю, что должен умереть. Те, кто хочет, чтобы я был мягче, был готов идти на уступки, это те, кто не может принять то, что со мной должно случиться. Он снова посмотрел на Мин. Много раз прежде Найниф видела любовь в его глазах, когда он смотрел на Мин. Но в этот раз его взгляд был пустым. Пустые глаза на все том же бесстрастном лице. «Мы можем найти выход, Ранд», — сказала Найниф. Непременно должен быть способ победить и остаться в живых. — Нет, — тихо прорычал он в ответ, — не сбивай меня с пути снова. Это ведет лишь к боли, найнив. Я. Я привык думать о том, что оставлю после своей смерти что-то, что поможет миру выжить. Но это было лишь попыткой цепляться за жизнь. Я не могу себе в этом потакать. Я заберусь на эту проклятую гору и встречу там рассвет. А вам всем придется смириться с тем, что произойдет дальше. Вот как все должно быть». Она снова открыла Баларот, чтобы возразить. Но Рант одарил ее суровым взглядом. «Вот как все должно быть, Найниф». Она захлопнула рот. «Ты хорошо справилась сегодня», — продолжил Рант. «Ты избавила нас от множества проблем». «Я сделала это, потому что хочу, чтобы ты доверял мне», — сказала Найниф и тут же себя обругала. «Зачем она сказала это? Неужели она действительно так устала, что выпалила первое, что пришло в голову?» Рант просто кивнул. «Я действительно доверяю тебе, Найниф. Настолько, насколько вообще могу доверять кому-либо, и больше, чем я доверяю другим». Ты считаешь, будто знаешь, что для меня лучше, невзирая на мои желания. Но я могу принять это. Разница между тобой и Кацуани в том, что ты действительно заботишься обо мне. Ее заботит лишь мое место в ее планах. Она хочет, чтобы я участвовал в последней битве. Ты хочешь, чтобы я жил. Я благодарен тебе за это. Мечтай вместо меня, Найниф. «Мечтай о том, о чем я мечтать не могу!» Рант наклонился, чтобы взять Мин на руки. Он справился с этим, даже несмотря на отсутствие одной кисти. Подсунув здоровую руку под девушку, он поднял Мин, прижав ее к себе покалеченной рукой. Та зашевелилась, затем прижалась к нему сильнее, проснувшись и проворчав, что могла бы идти сама. Он не отпустил ее. Возможно, из-за усталости в ее голосе. но и не знала, что большинство ночей Мин проводит за книгами, загоняя себя едва ли меньше, чем Ранд. Ранд направился к дверям, неся на руках Мин. «Сперва мы разберемся с Шанчан», — сказал он. «Будь готова к этой встрече. А Гриндаль я позабочусь немного позже». Затем он ушел. Мерцавшая лампа наконец погасла. Осталась гореть лишь та, что была на столе. Ран снова ее удивил. Он был все тем же шерстоголовым болваном, но на удивление хорошо себя изучившим. Как может человек понимать так много и в то же время знать так мало? Но почему же она не смогла найти доводов против его слов? Почему она не смогла заставить себя накричать на него, убедить, что он не прав, всегда есть надежда. Отказавшись от этого наиважнейшего чувства, он может стать сильнее, но при этом рискует потерять то, ради чего стоит заботиться об исходе всех своих сражений. Но она почему-то не могла найти слов, чтобы ему возразить.